Глава 10. Идеальное вино на все случаи жизни. За белым вином думают о глупостях, за красным говорят глупости, а за шампанским их совершают. Анри Видаль, французский актёр. Чтобы выбрать хорошее вино, нужно руководствоваться своим собственным вкусом, а теперь и теми знаниями, которые вы уже приобрели. Однако кое-чего всё ещё не хватает. Дело в том, что вино всегда подбирают к поданным блюдам. Именно от их правильного сочетания зависят и вкус еды, и вкус вина. Здесь тоже есть определённые правила, равно как и в отношении выбора вина к какому-либо событию или особому случаю. Культура употребления. Специалисты советуют разделять вопросы вина на три составляющие: что выбрать, как выбрать и как пить. Последним обычный человек у себя дома часто пренебрегает. Однако оптимальная температура вина при подаче на стол и правильно подобранные бокалы важнейшие моменты, от которых зависит вкус вина. Вы никогда не задумывались над тем, почему нарезанная тончайшими ломтиками колбаса, особенно если она красиво уложена на блюде, вызывает такой аппетит? А если её же нарезать толстыми кусками и навалить в тарелку бесформенной грудой, едва ли захочется съесть больше двух штук. С вином то же самое. Если его подать неправильно, даже самый изысканный напиток не вызовет ничего, кроме недоумения по поводу того, за что уплачены такие деньги. С точки зрения эстетики, даже на пикнике куда приятнее пить вино из бокала, а не из пластикового стаканчика. Есть вполне научное объяснение тому, почему красные вина охлаждают перед подачей на стол до шестнадцати градусов Цельсия, а белые до девяти, одиннадцати градусов Цельсия, и почему бокал держат за ножку. Дело в том, что ароматические вещества с разным весом испаряются с разной скоростью, и она зависит от температуры. При неправильной подаче половину оттенков можно просто не почувствовать. А что касается ножки бокала, она нужна, чтобы вино не грелось от руки. Форма бокала тоже не одна только дань этикету. Здесь учитывается не только площадь поверхности вина, контактирующей с воздухом, но и расстояние до носа человека, который пьёт вино. Чем больше площадь испарения в объёмном бокале, тем ярче аромат. Чем уже горлышко, тем он сильнее. Для изысканных вин берут самые большие бокалы, а вот популярные универсальные толстостенные бокалы, которые называются джокеры, делают все вина одинаковыми. Край бокала должен быть срезан, а не запаян. Это тоже влияет на восприятие. Вино и закуски. Вино должно подчёркивать вкус еды, а не быть с ним в разнобой. К тому же, вино само по себе может иметь один вкус, а в сочетании с тем или иным блюдом совсем другой. Более того, неправильно подобранная комбинация может испортить вкус и того, и другого. Именно по этим причинам так важен эногастрономический подбор. Красное к мясу, белое к рыбе это вовсе не однозначная инструкция, здесь всё намного сложнее. Секрет в том, чтобы комплекс вкуса ароматических характеристик вина образовал гармоничную комбинацию со свойствами того или иного блюда, в том числе с их текстурой. Сочетаемость определяется по шести компонентам: жирности, кислотности, солёности, сладости, горечи и составу. Жирность блюда способна сбалансироваться содержащиеся в вине танины и спирт, так как они растворяют жир. Таким же эффектом обладают и игристые вина. Эти же вещества хорошо сочетаются и с очень сочной пищей. Кислотность присуща и еде, и вину. Блюдо не должно быть более кислым, чем вино, иначе вкус последнего поблёкнет. Так иной раз в салате стоит уменьшить количество лимонного сока или уксуса и подобрать к нему вино покислее. Солёная еда способна вызвать горечь у вина с высокой спиртуозностью, изменить его аромат и дубовый привкус. К солёным жаренным блюдам подойдут игристые вина. Сладкую пищу нужно употреблять со сладкими же винами. Это вполне очевидное и при этом не совсем верное сочетание. К запечённому мясу со сладким фруктовым соусом идеально подойдёт белое Шардоне. Высокое содержание спирта в вине уравновесит сладость соуса. Что же касается десерта, он должен быть менее сладким, чем вино, иначе оно покажется горьким и терпким. Если и вино, и еда горькие, они усилят это ощущение. Остроту и горечь салата можно компенсировать, например, травяным ароматом совиньон блан. Что касается состава, то здесь действует следующий принцип: Чем проще вино, тем проще закуска. В этом смысле вкусы и аромат у того и у другого должны быть на одном уровне. Чем сложнее состав блюда, тем более сложное и тяжёлое вино нужно к нему подобрать. Например, к ароматной еде и вино следует подавать ароматное. Часто хорошо сочетаются схожие вкусы вина и закуски. Поэтому при подборе вина нередко ориентируются не собственно на блюдо, а на соус к нему. Ведь именно он во многом определяет вкус. К плотной еде подойдет плотное вино, легкое в этом случае потеряет вкус. Еще один принцип выбора правильных сочетаний – единый теруар, из которого происходит вино и блюда. С другой стороны, иногда можно использовать и принцип противоположностей. Так к острым блюдам и жареному подходит немецкий рислинг или гевюртстроменер. Эногастрономия не менее увлекательное занятие, чем энология. Если вам нравится испытывать новые ощущения, оценивать, делать выводы, то подобные исследования придутся вам по душе, и вы сможете найти новые интересные сочетания. Принципы вкусовых сочетаний. Во время трапезы блюда подаются в определённом порядке: от простых переходят к сложным, от холодных к горячим. От мени ароматных к пряным, от острых и горьких к сладким. Примерно то же самое относится и к вину. Здесь переходят от нейтральных напитков к ароматным, от молодых к выдержанным, от лёгких к крепким, от сухих к сладким, от белых к красным. Сочетания, подчёркивающих друг друга вкусов следующие: оба сладкие, оба горькие, солёный и кислый, кислый и горький. Нивелируют друг друга следующие вкусы: сладкие и солёные, сладкие и горькие, сладкие и кислые, солёные и горькие. Слабокислое вино идеально сочетается с горьким, несладким, печёным. Хорошо сочетается с острым, сладким, слабокислым сырым, маринованным. Кислое вино идеально сочетается с острым, сладким сырым, маринованным. Хорошо сочетается с несладким, слабокислым, печёным. <love" us Eggly wineble> Сухое вино идеально сочетается с несладким, слабокислым, хорошо сочетается с горьким, богатым кислотами, плохо сочетается с острым, сладким. Полусухое вино идеально сочетается с горьким, острым, богатым кислотами, пикантным, хорошо сочетается со сладким, несладким, слабокислым. Сладкое вино идеально сочетается с богатым кислотами, сладким, горьким, острым, пикантным. Плохо сочетается с несладким, слабокислым. Вино с небольшим содержанием танинов идеально сочетается с горьким, острым, пикантным сыром, маринованным, варёным, приготовленным на пару. Хорошо сочетается с жарким, грилем. Плохо сочетается с мясом, в котором много соединительной ткани. Вино с большим содержанием танинов идеально сочетается с печёным, жарким, грилем с мясом, в котором много соединительной ткани. Хорошо сочетается с горьким. Плохо сочетается с острым, сырым, маринованным, варёным, приготовленным на пару, пикантным. Вино с низкой спиртуозностью идеально сочетается с нежирным, сырым, маринованным, мягким. Хорошо сочетается с печёным, варёным, приготовленным на пару, жарким, грилем. Плохо сочетается с жирным, твёрдым, с мясом, в котором много соединительной ткани. Вино с высокой спиртуозностью идеально сочетается с жирным, твёрдым, печёным, грилем, с мясом, в котором много соединительной ткани. Хорошо сочетается с сырым, маринованным, варёным, приготовленным на пару, жарким, мягким. Плохо сочетается с нежирным. Белое вино идеально сочетается с богатым кислотами, сладким, острым, горьким, варёным, приготовленным на пару, пикантным. Хорошо сочетается с несладким, слабокислым сыром, маринованным, печёным, жареным грилем с мясом, в котором много соединительной ткани. Красное вино идеально сочетается с печёным, жарким грилем с мясом, в котором много соединительной ткани. Хорошо сочетается со слабокислым, богатым кислотами, несладким, сладким, острым, горьким, пикантным сыром, маринованным, варёным, приготовленным на пару. Эногастрономические правила, как и любые другие, имеют исключения. Так, солёный сыр вполне можно попробовать со сладким красным вином, хотя с сыром сочетаются белые и игристые вина. Некоторые сорта вин можно назвать универсальными. В меру ароматное розе с кислинкой подойдёт к овощам, рыбе и мясу. Оранж, который в процессе производства подвергается мацерации на кожице винограда, подойдёт к овощам и рыбе. Всегда выручат универсальные вина сортов Божоле, Шардоне и Пино Блан. Подбираем правильно. Имеют значение не только температура вина при подаче на стол и посуда, из которой его пьют. Довольно нелепо может выглядеть неправильно подобранное к тому или иному случаю вино. Его достоинства останутся незамеченными, а может быть, его невысоко оценят. Здесь всё основано на логике, и прослеживается следующая тенденция: чем торжественнее случай, тем более изысканное вино подаётся. Также нужно учитывать количество присутствующих людей и то, насколько они вам близки. Если намечается романтичный вечер, лучше выбрать красное вино с репутацией, такое как бургундское, при этом лучше отказаться от напитков с высоким содержанием красиющих веществ. В непринуждённой атмосфере подойдёт белое бордо. Если вы за ужином собираетесь сделать предложение, то лучший вариант безусловно красное бургундское. Чем больше народу на вечеринке, тем меньше шансов в полной мере воссоздать дольное вино. Особенно это касается утончённого вина, достоинство которого едва ли можно оценить, выпив его в торопях в процессе оживлённого общения, быть может даже из пластикового стаканчика. Для многолюдных собраний подойдут игристый брют, различные марки Шардоне, лёгкие сладкие вина, вина с фруктовым букетом. Если же на вечер приглашены несколько близких друзей, ценящих хорошее вино, это хороший повод попробовать нечто новое, редкое, известное своей репутацией или интересной историей. В этом случае вам будет с кем поделиться яркими впечатлениями. Для семейного ужина специалисты рекомендуют выбрать бургундское из Мёрсо или белое вино с Корсики. Эти напитки способны удивить и порадовать гостей. Для делового ужина предпочтительное прованское вино, вино из долины Луары, или это беспроигрышный вариант, любой классический выбор, например, Бужоле. Если какое-либо знаменательное событие связано с работой, можно отдать предпочтение винам из итальянского Пьемонта. Для праздника по случаю рождения ребёнка подойдёт белое бургундское из Пюльюньи Монраше. Для вашего собственного дня рождения, на который к вам придут друзья, можно выбрать красное вино из Бордо или из долины Роны. На свадьбах традиционно подаётся шампанское, но здесь также можно рассмотреть вариант с вином, с которым у молодожёнов связана какая-нибудь особенная история, пробуждающая приятные воспоминания. При этом следует учесть, что у гостей всё же должен быть выбор из нескольких напитков. Жарким летом можно предложить именно гриджо или совиньон блан, из красных вин итальянское кьянти. Вина Нового света каберне совиньон, мальбек, карменер прекрасно сочетаются с тяжёлыми, горячими и мясными блюдами. Для девишника можно выбрать какое-нибудь особенное шампанское, то, которое давно хотелось попробовать. Когда задумываются о вине, которое следует подать на гадавщине свадьбы, сразу приходит на ум шампанское. Здесь можно порекомендовать розе де сеньи из винограда пина нуар. Оно прекрасно подойдет и к тамленной телятине под ягодным соусом, и к утиной грудке на гриле, и к стейку из тунца. Можно также выбрать брунское пина нуар или немецкие вина из регионов Баден и Арр. К ним готовят индейку под грибным соусом или азиатского угря. Выдержанные в дубовых бочках прованские вина розе удачно сочетаются с лососем гриль и овощами, а также с осьминогом в томатном соусе. Сложнее выбрать вино в подарок, когда вас пригласили на вечеринку. В этом случае от ярких, необычных вариантов точно стоит отказаться. Лучше выбрать что-нибудь универсальное, то, что понравится большинству. Можно выбрать из итальянских вин или же предпочесть немецкий рислинг. Если событие очень важное, либо вам необходимо преподнести подарок солидному человеку, лучше остановиться на классике, хотя обойдётся это недёшево. Выберите какое-нибудь высококачественное шампанское или бургундское. Несколько дешевле обойдется винтажный портвейн из Португалии. Если же нет повода собраться и выпить вина, помните, что пить его в одиночестве вовсе не зазорно. После свадьбы или рождения ребенка можно приобрести вино последнего винтажа, которое есть в продаже, например Баролла или Барбареско, или от через десять торжественно предложить его выпить на годовщине.